врезался в лес в каких-нибудь двухстах метрах от внешней ограды. В планшете пилота, извлеченными из-под обломков, была обнаружена схема местности и отмечен дачный комплекс. Был арестован чуть ли не весь полк, в котором служил капитона. Следствие выяснило заговор с целью убийства вожья. биография биографии самого капитонова были найдены родственники и раскулаченные, и расстрелянные. Сталин поставил Ежову на вид, что надо тщательнее проверять курсантов летных школ и училищ. Ежов тогда, помнится, ответил, что при столь массовой подготовке пилотов это делать очень трудно, но меры принял. Отныне курсанты летных училищ должны были дважды в год заполнять анкеты и писать автобиографии, в отличие от курсантов других училищ, которые делали это только раз в год. Дело Маршалова открыло вообще ужасающие вещи. Особенно то, как изменники и враги народа собирались использовать авиацию, планируя истребить товарища Сталина и весь большевистский ЦК. Примечание. Воспитывая народ в рабском смирении перед любимой партией, коммунистические идеологи среди многих мифов создали один наиболее поразительный. Это миф об общей невиновности всех сталинских жертв из числа высших руководителей армии, госбезопасности и промышленности. Они, как и положено рабам, обожали хозяина, а злой Сталин охваченный мнительностью и впав в теоретические ошибки, их взял и перерезал, как баранов. Кто-то успел напоследок крикнуть «Да здравствует Сталин!», а кто-то не успел. В действительности все было не совсем так. И даже совсем не так. С 1930 по 1941 год в СССР имели место по меньшей мере Три серьезных попытки государственного переворота. Причем с разными политическими ориентациями. Основными силами заговоров были, разумеется, госбезопасность, борьба внутри которой не прекращалась никогда. Армия и партийная номенклатура. Многих не устраивала слишком ярко выраженная идея планируемого мирового похода. Видя во что превращена Россия, в сплошной военный лагерь, окруженный ГУЛАГом, достаточное количество людей и в армии, и в НКВД, и в ВКТБ, этого не хотели по разным причинам, включая и тех, кто не хотел более искушать судьбу. Именно эти силы устроили небывалый погром в армии в 1937-38 годах. сопровождающиеся по огромам госбезопасности и партии. Заговоры в деспотическом государстве, которое строил и построил Сталин, дело обычное. Я снимал охотников занять пост вождя, что и случилось, когда Иосиф Виссарионович стал стар и дряхлумом, его безжалостно убили собственные ученики. Они выиграли, но если бы проиграли и погибли сами, то тоже бы попали в реестр невинных жертв, как Тухачевский и его подельники. Заговор Тухачевского был наиболее опасным и подготовленным. В его начальном периоде авиация, именно авиация, должна была бомбить правительственные здания в Кремле до полного разрушения. Это касалось и многих крупных городов. Сопротивление сталинскому режиму в довоенные годы было массовым, хотя и не очень заметным под гранитным прессом небывалого террора. Но поскольку истребить все население страны было невозможно, да и никто не ставил перед собой подобной задачи, под этим прессом возревал небывалый социально-политический кризис, который погасить можно было только глобальной войной. Этот кризис, перешедший в острейшую форму в первые дни войны, оказал решающее влияние на ее ход, а мог бы повлиять и на исход